«Они уже давненько ушли», — сказал Дэллоу. «Что это они задумали?» «Да кому какое дело?» — возразила Джуди. «Им хочется...» — она прижала свои пухлые цепкие губы к щеке деллоу «Побыть одним?» Ее рыжие волосы попали ему в рот. Вкус у них был кисловатый. «Ты же знаешь, что такое любовь», — добавила она. «Но он не знает...» Деллоу было не по себе. Вспомнились всякие разговоры. Он ее до смерти ненавидит. Деллоу нехотя обнял Джуди. Не стоило портить компанию. Но ему все же хотелось знать, что у Пинки на уме. Он отхлебнул из стакана Джуди. Где-то со стороны лординга завыла сирена. Через стекло было видно, как на конце мула парочка как Холдунья из стеклянного автомата выбросила какому-то старику карточку с предсказанием судьбы. «Так почему же он от нее не избавится?» — спросила Джоди. Ее губы прильнули к его шее под подбородком, а затем потянулись к его губам. Вдруг она с негодованием выпрямилась и спросила, «Что это за баба вон там? Чего это она все время на нас глазеет? Мы ведь в свободной стране». Деллоу обернулся и посмотрел в ту сторону. «Мозг его работал очень медленно. Сначала утверждение «я никогда ее не видел», а затем воспоминание «ну как же, как же, это та самая чертова шлюха, из-за которой Пинки так переполошился», — сказал он. Тяжело поднявшись на ноги, спотыкаясь, он сделал несколько шагов между столиками. то вы такая спросил он кто вы такая айда арнольд ответила она но можно и проще друзья называют меня просто айда но я же не друг вам лучше если будете другом спокойно сказала она выйте с нами куда это ушел пинки и роз надо бы вам привести их сюда это фил «Представьте же нам вашу даму!» Голос ее ласково журчал. «Пора уж нам всем собраться вместе. Как вас зовут?» «Вы что, не знаете, как поступают с людьми, которые суют свой нос?» «О, знаю, знаю!» — ответила она. «Отлично знаю!» «Я была с Фредом в тот день, когда вы его прикончили!» «Что за ерунда!» — сказал Дэллоу. «Кто, черт возьми, вы такая!» «Вам это должно быть известно. Вы ехали за нами до самой набережной на вашем старом морюсе». Она улыбнулась ему совсем приветливо. Лично он ее ничуть не интересовал. «Кажется, что с того дня прошла целая вечность, правда?» «Так оно и было, целая вечность». «Вы пейте», — снова предложила Айда. «Пейте, пейте». «А где же Пинки? Ведь ему не очень приятно было встретить меня сегодня. Что вы празднуете?» «Не то ли, что случилось с мистером Друитом?» но вы, наверное, еще и не слышали об этом?» «А что такое?» — спросил Дэллоу. За стеклом шумел ветер, официантки зевали. «Прочтите в утренних газетах. Не хочу портить ваш праздник. И уж, конечно, вам все станет известно раньше, если он признается. Он уехал за границу, он сейчас в полицейском участке». Доверительно сообщила Айда. его сразу же вернули». продолжала она, тщательно выговаривая каждое слово. «Вам надо было выбирать себе адвокатов получше. Таких, которые могут позволить себе поехать отдохнуть. Его взяли за мошенничество. Арестовали на пристани». дело с тревогой посмотрел на нее. Он ей не верил, а в то же время... «Ужасно много, вы знаете, заметил он. По ночам «Вы спите, а вы?» Его толстое лицо со сломанным носом стало каким-то простодушным. «Кто я?» — переспросил она мне ничего не известно. Зря вы дали ему столько денег. Он все равно бы сбежал. А это только вызывает подозрения. Когда я познакомилась с Джонни на Малу...» Он уставился на нее с беспомощным удивлением. «Познакомились...» Джонни! Как, черт возьми! Я нравлюсь людям!» Просто объяснила она. Затем отпила из своего стакана и продолжала. Его мать ужасно к нему относилась, когда он был малышом. «Чья мать? Джонни!» Обеспокоенный, смущенный, напуганный, Дэллоу нетерпеливо спросил, «Что, черт побери, вам известно о матери Джонни?» «То, что он сам мне рассказал, — ответила Айда. Она сидела... Совершенно непринужденно ее пышная грудь была готова вместить любую тайну. Сочувствие и понимание исходили от нее, как резкий запах дешевых духов. «Против вас я ничего не имею», — мягко добавила Айда. «Мне нравится жить со всеми в дружбе. Пригласите же сюда вашу даму». Он быстро взглянул через плечо, но тут же снова повернулся к Айде. «Лучше не надо», — сказал он. И понизил голос. Он тоже невольно стал откровенным. Дело в том, что эта баба очень уж ревнила. Да что вы! А ее старик... Ну, с ее стариком все в порядке, объяснил Дэллоу. Да, Билли не обращает внимания на то, чего не видит собственными глазами. Он еще больше понизил голос. А он мало что видит. Он ведь слепой. Вот этого я не знала. Удивилась она. Вам бы ни за что не догадаться, сказал он, ни по его утюжке, ни по глаженью. Очень уж здорово умеет обращаться с утюгом. Вдруг Дэллу взорвался. Почему, черт побери, вы говорите, что не знали только этого? А что вы знаете? Не так уж и много, призналась она. Я ничего не выпытывала, а просто тут-то-то слышишь, тут там. Соседи ведь всегда болтают. Она была вооружена житейской мудростью. «Кто это болтает?» Теперь в разговор вступила Джуди. Она тоже подошла к ним. «И о чем им болтать?» «Ну, если бы я захотела потрепать языком о некоторых их делишках». «Но мне это ни к чему». «Да-да, ни к чему», — повторила она. Затем... с беспокойством огляделась вокруг. «Что такое стрясло с нашей парочкой? Может, это я их напугала?» спросила Айда Арнольд. «Вы их напугали?» повторил делу «Вот это здорово! Пинки не так легко напугать!» «А мне все-таки хочется знать, не отставала Джуди». «Какие это соседи? Что они болтают?» В тире кто-то стрелял. Когда отворилась дверь, пропуская еще одну пару, в бар донеслись звуки выстрелов. «Один, два, три». «Это, наверное, Пинки», — заметил Деллоу. «Он знает, как обращаться с оружием». «А вы бы пошли и посмотрели», — мягко предложила «Айда». «Не выкинул бы он чего-нибудь безрассудного с этим своим оружием, когда узнает?» «Очень уж выпрыткая», — сказал Дэллу. «Нам нечего бояться друэта». «Но ведь деньги, я думаю, вы ему дали не зря». «Ну, этот Джонни просто натрепался», — возразил он. «А вот ваш дружок Клюбит, кажется, думает...» «Клюбит ровно ничего не знает». «Ну, конечно, конечно», — согласилась она... «Его ведь там не было. В то время, я хочу сказать. Ну, а вы, — продолжала она, — разве вам не пригодились бы двадцать фунтов? В конце концов, вы же не хотите попасть в беду? Пусть Пинки сам и отвечает за свои преступления. Мне прямо тошно слушать вас, — разразился Дэллоу. «Вы воображаете, что вам многое известно, а сами ровно ничего не знаете». Он обратился к Джуди. «Пойду-ка, отолью. Держи тут язык за зубами, а то эта баба...» Дэллоу беспомощно взмахнул рукой. Ему трудно было выразить, что еще она может натворить. Затем неуклюже побрел из зала. Порыв ветра налетел на него так стремительно... что ему пришлось ухватить свою старую засаленную шляпу и придержать ее на голове. Спуститься по ступенькам в туалет было все равно, что спуститься в машинное отделение парохода во время шторма. Молл слегка содрогался под его ногами, когда волны доходили до свая, затем разбивались о берег. Он подумал, надо предупредить Пинки насчет дроида, если это все же правда». У него ведь было на уме еще кое-что, кроме старика Спайсера. Поднявшись обратно по трапу, Дэллоу посмотрел смола вниз. Пинки нигде не было видно. Он прошел мимо стереоскопов. Опять никого. В тире стрелял кто-то другой. «Видел пинки?» — спросил он у хозяина. — Что это за трепотня? — рассердился тот. — Ты же знаешь, что я его видел. И что он уехал прокатиться за город с девушкой, подышать воздухом в сторону Гастингса. — Да ты еще, наверное, хочешь знать, когда это было? — Ну так вот, — продолжал он, — никаких показаний я давать не буду. Можешь подыскать кого-нибудь другого для своих липовых алиби. Вот псих огрызнулся для Лу. Он пошел прочь. Над бурным морем разносился звон колоколов церквей Брайтона. Дэллоу насчитал 1 два, три, 4 и остановился. Ему стало страшно. А вдруг все правда? Вдруг Пинки все знает? И этот его безумный план? Кого же черт понесет кататься за город в такой час? Разве только в придорожный кабак? Но Пинки был не любитель придорожных кабаков. Он тихо произнес вслух... В таких делах я не помощник. Мысли его путались. Зря он выпил столько пива. Она ведь славная девочка. Дэллоу вспомнил, как она пришла на кухню и хотела растопить печь. А почему бы и нет, думал он, мрачно глядя в морскую даль. Его в вдруг охватила тоска по нежности, которую Джуди не могла утолить. По бумажному пакетику с завтраком, по горящему камину. Он быстро зашагал смола к турникетам. Есть дела, в которых он ни за что не станет помогать. Делло узнал, что Морриса нет на стоянке, но все же нужно было пойти и убедиться самому. Отсутствие машины было подобно голосу ясно нашептывающему ему на ухо, что если она сама себя прикончит. Такой договор может быть и убийство, Но за это не вешают. Он стоял в растерянности, не зная, что предпринять. Пиво затуманило его мозг. Дрожащей рукой он провел по лицу. «Ты видел, куда поехал наш Морис?» — спросил он сторожа. «Его взял твой приятель со своей девушкой», — ответил тот, и хромая перешел от тальбота к стену. Вместо одной ноги у него был протез, двигавшийся с помощью механизма, которым он управлял из кармана. Он ковылял с большим трудом. «Чудесный вечер», — сказал он, надеясь получить 6 пенсов на чай. Вид у него был измученный. Простая ходьба требовала от него огромного напряжения. «Они поехали выпить в Писхейвен», — добавил он. «А больше ни о чем меня не спрашивай». Запустив руку в карман, Он потянул скрытую там проволоку и стал неуверенно двигаться наискосок по направлению к Форду. «Дождь не заставит тебя ждать», — раздался оттуда его голос. Затем «Благодарю вас, сэр!» и снова трудный переход к подъехавшему задом Моррису Оксфорду, снова дергание за проволоку. А отчаявшийся Дэлу все стоял, не зная, что предпринять. «Можно поехать автобусом?» Но все будет кончено задолго до того, как туда доберется автобус. Лучше умыть руки, ни во что не вмешиваться. В конце концов, он же ничего не знает наверняка. Может, через полчаса он увидит, как машина возвращается назад мимо аквариума. Пинки за рулем, девушка рядом с ним. Но в глубине души он отлично знал, что машина никогда не привезет их обоих. Малыш оставил после себя слишком много следов. на автомобильной стоянке. Он хотел, чтобы за ним последовали, когда ему нужно. Он точно рассчитал время. Все должно соответствовать выдуманной им истории. Сторож, хромая, вернулся назад. Сегодня ваш дружок был какой-то странный, вроде как бы... Взбудораженный, казалось, он, говорит, в суде, дает те свидетельские показания, которые от него хотят получить. Дэллоу понура побрел прочь. Нужно найти Джуди, вернуться домой и ждать. Но в нескольких шагах от него стояла та женщина. Она все время шла за ним и все слышала. Господи, это ваших рук дело. Вы заставили его жениться на ней. Вы заставили его, сказал он. Достаньте машину, приказала она. Быстро. У меня нет денег на машину. У меня есть, поторопитесь. Не к чему торопиться. Неуверенно возразил он. и Они... пугают. «Просто поехали выпить, вам известно, зачем они поехали», — прервала она, мне нет. «Но если вы сами хотите выпутаться из всего этого, доставайте-ка лучше машину». Первые капли дождя уже застучали по набережной, а Деллоу все продолжал неуверенно возражать. «Да я ровно ничего не знаю, ну и ладно», — поддержала она. «Просто вы везете меня покататься, вот и все». Вдруг она накинулась на него. «Не будьте дураком». «Вам лучше быть со мной в дружбе!» И добавила, «Вы же видите, до чего Пинки докатился!» Но он все-таки не спешил, какой смысл. Пинки вел их именно по этому следу. Пинки все продумал. Он так и рассчитал, что они поедут за ним в нужный момент и обнаружат У него не хватило воображения представить, что они обнаружат